Глава шестнадцатая Вернувшись в красный павильон, Мажун застал судью Ди, стоящим на веранде у балюстрады. Он наблюдал, как парковые сторожа зажигают среди деревьев цветные фонарики. Мажун поведал судье о том, что с ним приключилось, и заключил. — В конечном счете теперь я точно знаю, где живет госпожа Лин. Но идти туда нам не нужно, потому что дома ее нет, по крайней мере в данный момент. Вероятно, посетители и увели ее куда-то. Но она же тяжело больна, воскликнул Судья Ди. Что-то мне не нравится эти посетители. Я полагал, что они неизвестны никому, кроме этих твоих приятелей и еще этой девушки серебряной феи. Судья озабоченно подергал усы. — А ты уверен, что именно краб и креветка, а не ты, должны были стать жертвами этого разбойничьего нападения? — Разумеется, Ваша Светлость. Откуда этим ублюдкам было знать, что я там окажусь? Они поджидали в засаде краба, чтобы отомстить ему за троих своих дружков, которых он убил при столкновении три недели назад. Им ничего не было известно о креветке. Будь это так, бандиты наверняка бы разузнали, что твои приятели обычно днем спят, а домой возвращаются на рассвете. Не попроси ты их показать, где находится лачуга госпожи Лин, и разбойникам пришлось бы прождать там целые вечер и всю ночь. Мажун пожал плечами. Возможно, они были к этому готовы. Судья Ди задумался и устремил взор на ресторанчик напротив, где пирушка, похоже, снова была в полном разгаре. Потом обернулся и со вздохом заметил. С моей стороны, вчера было действительно опрометчиво заявить, что я намерен задержаться здесь всего на один день по делу судьи Ло. Сегодня вечером ты мне не потребуешься, Мажон. Отправляйся-ка ты поужинай, а потом можешь немного поразвлечься. А завтра утром после завтрака снова встречаемся здесь. После того, как Мажон откланялся, судья Диз заложив руки за спину, начал прохаживаться по веранде. Он ощущал какое-то беспокойство. Его не прельщала перспектива одинокого ужина у себя в комнате. Он вернулся внутрь и переоделся в простой синий хлопчатый бумажный халат. Водрузив на голову маленькую черную шапочку, он через главные ворота покинул гостиницу вечного блаженства. Проходя мимо гостиницы, в которой остановился дядя Юйбо, он замедлил шаг. Можно было бы пригласить юного поэта разделить с ним вечернюю трапезу, и расспросить его подробней о кознях, которые строил Вэнь против управляющего Фэна. Почему академик столь внезапно отказался от участия в заговоре? Возможно, он решил, что вынудит дочь Фэна выйти за него замуж. Это самый легкий способ завладеть состоянием Фэна, причем тогда отпадет необходимость отдавать антиквару его долю. Судья зашел внутрь. Хозяин гостиницы сообщил ему, что после обеда поэт куда-то ушел и еще не возвратился. — А на днях он еще одолжил у меня серебряную монету, — грустно добавил он. Судья ставил хозяина гостиницы наедине с его тревогами и зашел в первый попавшийся ресторанчик. Он скромно перекусил, потом пил чай на балконе верхнего этажа. Сидя возле балюстрады, он бесцельно наблюдал за толпой на улице внизу. На углу улицы группа подростков ставила на алтаре душ предков дополнительные чашки с едой. Судья Ди посчитал по пальцам. Завтра наступит тридцатый день седьмой луны. Праздник повиновения усопших закончится. Будут сожжены различные бумажные макеты и прочие жертвоприношения. Сегодня же всю ночь врата иного мира еще будут отворены. Откинувшись на спинку стула, судья от досады покусывал губы. Ему и раньше приходилось сталкиваться с обескураживающими задачами. Но тогда он, по крайней мере, располагал достаточным количеством фактов, чтобы выстроить какие-то теории и выбрать несколько подозреваемых лиц. Несомненно, один и тот же преступник был причастен к тридцатилетней давности убийству Дао Гуана и кончине осенней луны. А не убрал ли он теперь этот человек еще и госпожу Лин? Судья тревожно нахмурил брови. Он не мог избавиться от ощущения, что существует какая-то связь между ее исчезновением и нападением на Мажуна и его приятелей. Достоверно ему было известно только одно — неизвестному убийце около пятидесяти лет, и он либо проживает на райском острове, либо тесным с ним связан. И даже загадка смерти академика не была ему окончательно ясна. Рассказ нефритового кольца о том, как она его убила, представляется достаточно очевидным, но связь с осенней луной оставалась непонятной. Было крайне странно, что как будто бы никто не знал, где же происходили их свидания. Их должно было связывать нечто большее, чем рядовой любовный флирт. Он в самом деле намеревался выкупить королеву цветов но не является ли его увлечение нефритовым кольцом доказательством, что необычная страсть, а какая-то тайная причина побуждала его заплатить выкуп за осеннюю луну? Возможно, она его чем-то шантажировала. Судья уныло покачал головой, поскольку и академик, и королева цветов мертвы. Ему никогда не удастся раскрыть эту тайну. И вдруг он начал сердито бормотать себе под нос. Какую крупную ошибку он совершил! Посетители за соседним столом с любопытством наблюдали, как высокий, бородатый, благородный человек в самом себе разжигает ярость. Но судья Ди этого не замечал. Он резко поднялся, заплатил по счету и спустился по лестнице вниз. Он миновал гостиницу Дзяи Йойбо и пошел влево от нее вдоль бамбукового забора, пока не оказался у маленькой калитки. Она была приоткрыта, а на косяке висела деревянная табличка с надписью «Служебный вход». Судья толкнул калитку и пошел по ухоженной дорожке, вьющейся среди высоких деревьев. Густая листва препятствовала шуму с улицы доноситься сюда. Когда он вышел на берег большого пруда, там было удивительно тихо. Деревянный мост, покрытый красным лаком, был изящным изгибом, перекинут через пруд. Когда он по скрипящим доскам, до него доносились всплески отпрыгающих в темную воду лягушек по другую сторону моста крутая лестница вела к изящной беседке локтей на приподнятой над землей на толстых деревянных столбах она была одноэтажной крыша с острым коньком была покрыта медными плитками позеленевшими от времени судья ди поднялся на балкон бросив взгляд на увесистую входную дверь он обошел беседку кругом она имела форму восьмиугольника стоя у балюстрады с задней стороны беседки он окинул взором сад позади гостиницы где жил дя и находившийся дальше за ним садик гостиницы вечного блаженства слабо освещенный светом проникающим из парка ему удалось разглядеть дорожку ведущую к веранде красного павильона. Обернувшись, он обследовал дверь черного хода. Поверх латунного замка была наклеена полоска бумаги с печатью Фэна на ней. Дверь показалась ему менее прочной, чем у главного входа. Стоило поднажать на нее плечом, как дверь распахнулась. Судья прошел в темное помещение, и на ощупь отыскал свечу на столике сбоку. При помощи лежавшей рядом трутницы он ее зажег. Держа свечу над головой, он осмотрел роскошно меблированную прихожую, затем заглянул в маленькую гостиную справа. С левой стороны он обнаружил еще одну комнату, где не было ничего, кроме бамбуковой лежанки и шаткого бамбукового столика. Дальше за ней находились умывальная и крохотная кухня. Очевидно, это были покои служанки. Судья вернулся обратно и прошел в большую спальню напротив. У задней стены он увидел огромное ложе из резного эбенового дерева, скрытое за яркими занавесями из расшитого шелка. Перед ложем... Стоял круглый столик из розового дерева, украшенный затейливой резьбой и инкрустациями из перламутра. Такой столик бывает удобен для сервировки чая и уютного ужина вдвоем. В воздухе висел сильный аромат духов. Судья прошел к большому туалетному столику в углу. Взгляд его скользнул по круглому зеркалу из полированного серебра по бесчисленному множеству баночек и шкатулок из цветного фарфора, в которых покойная хранила пудры и благовония. Затем осмотрел медные замки трех ящиков стола. В них королева цветов должна была бы хранить свои записки и письма. Верхний ящик оказался незапертым. Судья выдвинул его, но не обнаружил там ничего, кроме скомканных носовых платков, и засаленных шпилек, от которых исходил дурной запах. Он быстро задвинул ящик на прежнее место и взялся за следующий. Здесь тоже замок беспомощно болтался на петле. В ящике были всевозможные вещи, которыми куртизанки пользуются в интимных целях. Он резко задвинул его. Третий ящик был крепко заперт, но когда судья дернул за висячий замок, Тонкое дерево возле петель треснуло. Он удовлетворенно вздохнул. Ящик был набит письмами, визитными карточками, чистыми и надписанными конвертами, некоторые из которых были смяты, а другие хранили следы жирных пальцев и губной помады. Очевидно, куртизанка не отличалась излишней аккуратностью. Он перенес ящик на стол и высыпал из него содержимое. Затем пододвинул стул и принялся разбирать бумаги. Подозрение могло и не подтвердиться, но нужно было его проверить. Во время ужина в журавлиной беседке королева цветов упомянула среди прочего, что в качестве прощального подарка академик преподнес ей вложенный в конверт флакон духов. Она его спросила, что это за духи, но он ответил: постарайся, чтобы они попали по назначению. Увлеченные мыслями об этих духах, она могла и не обратить внимания на что-то сказанное им несколько раньше и запомнила только последние слова, которые восприняла лишь как игривое дополнение к флакону. Но его слова были больше похожи на какое-то наставление а не являлись простым ответом на поставленный вопрос. Это могло быть наставление, касающееся чего-то вложенного в конверт вместе с флаконом. Возможно, речь шла о послании или письме, которое академик хотел передать через нее кому-то третьему. Судья небрежно швырял на пол раскрытые письма и визитные карточки. Он искал не распечатанный конверт. И, наконец, обнаружил. Он подался вперед и поднес конверт к свече. Он был довольно тяжелым. А вместо адреса, на нем уверенным каллиграфическим почерком, было написано следующее стихотворение. «Вам оставляю сей пустячный подарок, мимолетных благоуханий, мимолетных, как сладкие, но пустячные сны, что вы мне дали вместе с мечтой последней, чтобы в часы воспоминаний этот запах витал там, где мои губы охотно бы блуждали. Судья сдвинул шапочку на затылок, вытащил шпильку, скрепляющую узел его волос, и при ее помощи осторожно вскрыл конверт. Он вытряхнул плоский флакон, резного зеленого нефрита с пробкой слоновой кости. Затем, затаив дыхание, поднял выпавший оттуда второй конверт меньшего размера. Он был прочно запечатан и надписан снова рукой академика. «Его превосходительству Ли Вейдзину, доктору литературы», бывшему императорскому цензору и так далее, и так далее, для снисходительного ознакомления. Судья вскрыл конверт и обнаружил там лист бумаги. Это было краткое письмо, написанное великолепным, емким литературным стилем. «Высокочтимый отец, ваш невежественный и недостойный сын считает, что ему...» никогда не удастся обрести вашей неукротимой смелости и жизненной силы воли, поэтому он не осмеливается посмотреть будущему в лицо. Достигнув того уровня, который отныне останется вершиной его карьеры, он должен остановиться. Он оповестил Вэнь Юане, что больше не может это продолжать, и поручил ему принять соответствующие меры. Не осмеливаясь предстать перед ваши строгие очи, я пишу это письмо, которое через кортизанку осеннюю луну должно достичь своего высокого места назначения. Мои последние дни были озарены светом ее невыразимой красоты. В двадцать пятый день седьмой луны, в праздник поминовения усопших, ваш недостойный сын Лянь преклоняет колени и трижды касается пола лбом. Ошеломленный судья Ди откинулся на спинку стула. Стиль был настолько изысканным, что ухватить точную мысль писавшего было нелегко. Из первого абзаца можно было заключить, что отставной цензор Ли, его сын-академик и антиквар Вэнь Юань Вместе участвовали в какой-то бесчестной сделке, но в последний момент академик понял, что у него для этого не хватает мужества и силы воли, и тогда, будучи не в силах выполнить наставление отца, он прибегнул к самоубийству, как к единственному выходу. Но это означало, что их происки далеко не ограничивались устройством мелкого заговора с целью смещения управляющего с должности при помощи сфабрикованных обвинений. Кто знает, какие серьезные проблемы были поставлены на карту, вопросы жизни и смерти, возможно, даже интересы государства. Снова придется допросить этого гнусного антиквара. Если потребуется, то и с должной суровостью, а потому нужно будет навестить отца-академика. — Он должен! — судья вытер с олба испарину. В комнате было удушливо жарко, от дымящейся свечи дурно пахло. Он взял себя в руки. — Нельзя слишком торопиться. Прежде всего следует восстановить последовательность событий. После того, как академик принял решение и передал конверт королеве цветов, он не совершил никакого самоубийства, потому что прежде чем он успел наложить на себя руки, его убила девушка, которую он пытался изнасиловать. Судья ударил кулаком по столу. Это была странная бессмыслица. Человек, принявший решение свести счеты с жизнью, Пытается насиловать девушку. Он отказывается поверить, что такое возможно. И все же письмо не могло быть фальшивкой. А признание Дзя Юйбо, сделанное им Мажуну, подтверждало, что академик действительно отказался от участия в заговоре. Также не было ничего удивительного, что осенняя луна не передала по назначению вверенное ей письмо. Какими бы ни были ее отношения с академиком, женщина после его кончины полностью переключилась на борьбу по завоеванию следующего поклонника, а точнее на веселого коллегу Ло. Она бросила конверт нераспечатанным в ящик стола и абсолютно о нем забыла. И вспомнила только за ужином в тот самый вечер, когда бегство Ло заставило ее подумать с сожалением о мертвом почитателе. Некоторые факты сходились, другие нет. Судья засунул руки в широкие рукава платья. Мрачно насупив свои густые брови, он пристально рассматривал роскошное ложе, на котором королева цветов в течение нескольких лет развлекалась с избранными любовниками. Судья снова перебрал в памяти все, что ему было известно о людях, причастных к трем смертным случаям, происшедшим в другой спальне, в красном павильоне. Он попытался максимально точно вспомнить, что ему рассказали Фэн Дай и его дочь Нефритовое кольцо. Добавил к этому неполное признание Вэнь Юаня и дополнительную информацию о нем, собранную Мажуном. Если посчитать вероятным стремление академика изнасиловать девушку накануне запланированного самоубийства, обстоятельства его смерти имели вполне удовлетворительное объяснение. После того, как дочь Фена нечаянно его убила, отец представил произошедшее как самоубийство. Царапины на лице и руках академика были сделаны дочерью Фена только припухлости на шее оставались необъясненными. Что же касается осенней луны, то ее царапала серебряная фея, когда пыталась защититься от жестоких ударов королевы цветов. Однако в данном случае оставалось невыясненным происхождение синяков на горле. У судьи было смутное предчувствие, что если бы ему удалось... Связать эти два невыясненных обстоятельства, загадка красной комнаты была бы решена. И вдруг ему в голову пришло возможное объяснение. Он вскочил и начал прохаживаться по комнате. Да, теперь все становилось на свои места. Все получало логическое объяснение, включая попытку изнасилования и нападение вооруженных бандитов на Мажуна тайна красного павильона была невыразимо отталкивающей более жуткой чем недавний ночной кошмар преследовавший его после того как он обнаружил на красном ковре белое обнаженное тело куртизанки его передернуло от омерзения выйдя из павильона королева цветов он направился прямо к гостинице вечного блаженства у стойки он протянул хозяину одной из своих красных визитных карточек приказав немедленно отнести ее в особняк управляющего островом и передать что временный поверенный желает немедленно видеть фендая и его дочь вернувшись в красный павильон судья ди вышел на веранду перегнувшись через балюстраду он внимательно рассмотрел заросли кустарника внизу Затем он вернулся в гостиную и закрыл за собою двойную дверь. Задвинув засов на двери, он тщательно затворил также ставни. Когда он присел к чайному столику, то понял, что в наглухо закрытой комнате ему будет очень жарко, но рисковать он не мог. Теперь он твердо знал, что имеет дело с отчаянным, совершенно безжалостным убийцей.